Сыне князя Лазаря в этой войне поддерживали своего сюзерена Боизита. Примечание. Деспот – старый византийский титул, использовавшийся некоторыми балканскими правителями. Решающее сражение у Никополя закончилось полным разгромом крестоносцев. 1396 год. По получении известий об этом, в сражении, в европейских дворах распространились уныние и паника. Константинополь теперь считали потерянным, и сам Рим казался под угрозой. Однако через несколько лет внимание Буэзита переместилось с запада на восток. Между ним и Тимуром произошел конфликт. В Малой Азии у Анкары османы и их союзники-сербы потерпели поражение от испытанных воинов Тимура, а сам Боизит попал в плен. 1402 год. Эта катастрофа почти разрушила молодую Османскую империю. Прошло несколько лет, пока один из сыновей баезита Мехмед I, 1402-1421 годы, сумел восстановить порядок и дисциплину. При усынии и преемнике Мураде II, 1421-1451 годы, империя снова превратилась в грозную державу. Дни Константинополя, казалось, были сочтены. Единственной надеждой византийского правительства было получить помощь Запада. Скоро стало ясно, что этой помощи можно добиться только ценой объединения СССР. Византийской церкви с римской подверховной властью Папы. В своде христианских догматов о троичности Бога главным препятствием для объединения с точки зрения греков был филиокский член римского символа веры. В старом Никейско-Константинопольском символе веры одобренном Вторым Вселенским Собором, 381 год, сформулирован догмат о том, что Бог Святой Дух исходит от Бога Отца. На Западе, в конце концов, возобладало иное толкование взаимосвязи трех лиц Троицы, двойное исхождение Бога Святого Духа и от Бога Отца и от Бога Сына. Продолжение фразы «И сына Филиока» Одобрили несколько церковных соборов в Испании, Франции и Германии в конце VIII начале IX веков. Несколько греческих богословов, основываясь на философских доводах, выразили готовность учесть западную точку зрения. Выдающимся среди них был епископ Висарион Никейский опытный ученый, исполненный Духа Возрождения. Большинство греческого духовенства, однако, оставались верными восточным традициям. В суровых обстоятельствах того времени вряд ли существовал шанс для свободной и спокойной теологической дискуссии по этой проблеме. Чувствуя себя, под домокловым мечом византийский император побуждал духовенство На все возможные уступки Римской церкви политика возобладала над религиозными чувствами. Напомню, что вопрос о помощи Константинополю обсуждался на международном конгрессе в Луцке, на Волыни, в 1429 году. Тогда не было принято решение. Обсуждение возобновилось на 17 Вселенском соборе который открылся в Базеле в 1431 году. Положение стало еще более запутанным, когда между этим собором и папой Евгением IV сложилась конфликтная ситуация. В 1437 году папа приказал сессии в Базиле прекратить, а собор перенести в Феррару в Италии. Большинство членов отказалось подчиниться. Они продолжили сессии в Базеле и избрали...